Голова 4. В понедельник Джоу Гонзэнь в обещанное время посетил Кудо Макото. Макото его приветствовал и ответил, что возьмёт на себе ответственность и позволит беженцам-оккультистам войти в научно-исследовательскую лабораторию. Джоу и Макото обменились самодовольными улыбками, пожали руки и разошлись. И несмотря на строгие приказ о неразглашении, Кудо Рецу узнал о встрече через час после того, как она закончилась «Как вы слышали...» Макото Дано пообещал принять беженцев. Этот Джоу Гонзы не попросил об особой награде и не выставил условия. Вышеупомянутые оккультисты, вероятно, намерены выдавать свои действия за наши. Отчитывался старый джентльмен в костюме, голова у него была выбрита, как у монаха. «Неужели?» Спокойно кивнул Кударецо, он был одет в деловой костюм, а его седые волосы были хорошо уложены. «При таких обстоятельствах можно быть безучастными, Сэнсэй!» Старого джентльмена, назвавшего Рецу сенсеем, звали Куки Маморо. Раньше он был главой клана Куки. Ему было 60 лет, но учитывая, что Рецу уже было почти 90, он ещё не ушёл в отставку. Он передал правление кланом старшей дочери, чтобы стать руками Рецу. У кланов десятки было больше единения, нежели у других чисел. По сравнению с отношением в 10 главных кланах и восемнадцати семьях, они были больше похожи на главный дом и побочные ветви, почти как лорд со своей семьёй и его вассалы. Их можно было назвать традиционной фракцией. Правда о том, как они объединили силы с кланом Куда против общего врага, уходит далеко в девятую лабораторию, но клан Куда стал главным, ни Куки ни Кузуми, из-за харизмы Куда Рецо. Хотя в последнее время его влияние упало. Вне зависимости от способности Макота командовать работниками лаборатории, для поколения предыдущих глав семей Куки и Кузуми, одним словом для Мамора и остальных, Куда по-прежнему был лидером. Это не имеет значения. План нужно будет немного подкорректировать, но... как скажете. Просто так случилось, что в день турнира девяти школ, во время испытания кукол-паразитов, оккультисты из Великого Азиатского Альянса кое-что сделают, и игроки турнира девяти школ будут тяжело ранены радикалами, манипулирующими общественным мнением из-за «И подстрекаемые Джоу Гонзинем оккультисты традиционной фракции посетят нашу научно-исследовательскую лабораторию, которая сотрудничает с радикалами». Рацу ответил Мамору мягко, но в то же время грубо. Такое решение проблемы вполне подходило, и в целом было слишком удобно. Однако Мамору план рацу не понравился. Он не говорил, что план следует чуть откорректировать, скорее он говорил так, будто план может рухнуть, если всё зайдёт слишком далеко. И Мамору и рацу это понимали». «Следует принятие меры, чтобы ученики не стали жертвами». Под словами «стали жертвами» мамор имел в виду смерть. Он не придавал значения жертвам, которые получили бы ранения. «Ничего не предпринимай. У кукол-паразитов уже установлен ограничитель, не дающий им нападать на гражданских. В текущем тесте мы намеревались испытать их в режиме партизанской войны, но в обычном боевом режиме они не нападут на учеников в гражданской одежде. Вполне понятно, что они будут ранены». Ретсу не уверял Мамору в обратном. А оккультисты не тронут ограничитель. Естественно, Мамору тревожился, но уверенность Ретсу даже не пошатнулась. С самого начала невозможно, чтобы куклы-паразиты вышли из-под контроля. Паразит связан с геноидом-заклинанием лояльности. А ограничитель — часть заклинания лояльности, у него те же эффекты, как и у древней кельтской магии гейс. А ковы лояльности — это условие предоставления псионов, необходимых паразиту для работы с геноидом, «Если ограничителю убрать, то псионы будут выпущены все сразу, и паразит впадёт в состояние, похожее на Кому. Паразит попросту запечатан в Геноиде. Основополагающий принцип заклинания лояльности в том, что за нарушение правил придётся платить. Хотите сказать, что даже если мы обеспокоены уловками Джоу Гунцзуне, они изначально бесплодны? Верно». Рэдсу и Мамору тихо посмеялись. «Тогда паразиты не смогут никого покалечить?» спросил Маморо, будто бы сострив в ответ, однако рыцу заговорил очень мрачным голосом. Куклы паразита не воспринимают солдат как союзников. Одним словом вооружённый человек станет целью. думаю приспешникам Казамы кон осуждено стать нашими противниками. В своих целях рыцу не ограничивался радикалами или традиционной фракцией, это должно будет положить конец силам, которые ему противостояли. Осознав это, Мамору неосознанно выпрямился. Казама правда придет их убрать. «Кроме того, Саики будет молчать?» «Придёт. По крайней мере, один из его подчинённых точно». Рецу что-то вспомнил, но лицо так и не показало эмоций. «Если сын Мию узнает, что целью стал турнир девяти школ, то он обязательно сделает ход. Даже если будет полагать, что им манипулируют, у него не останется выбора, кроме как вмешаться». «Мия, Доно, Йоцуба? Такое есть под командованием Казамы?» Слабым голосом спросил Мамору. На этот вопрос Рецу не ответил. Если он будет действовать, Казамикуну придётся вмешаться. Или он даст молчаливое согласие. Потому что ни казамакон, ни Саэки его не остановят. Рецу выпустил небольшой вздох.